Здравствуйте, дорогие слушатели, у микрофона актёр Костя Суханов. Мы продолжаем цикл рассказов о Марике Сардара. Напомню, что все рассказы автора вы всегда можете послушать в отдельном плейлисте на youtube канале актёр Костя Суханов. Сегодня нас ждёт рассказ простой, лёгкий и с улыбкой. Если вы устали от жизненных сложностей и перипетий, самое время расслабиться. Хорошего настроения! Поехали! Амарийки Сардар Привидение Перевод с курдского языка Нуре Сардарян Жил в нашей деревне парень по имени Шалал. Такого заносчивого, высокомерного и хвостливого человека просто свет не видывал. Ни дня не проходило без того, чтобы он не соврал или не похвастался. Об уважении к старшим вообще не могло быть и речи. «Для него ничего не стоило бесцеремонно, как поломанная ложка, вмешиваться в разговоры взрослых и запросто обратиться по имени даже к самому старому и почтенному старцу нашей деревни. И это тогда, когда мы, его ровесники или парни постарше, никогда не позволяли себе никакого другого обращения к старшим, кроме как дядя». Взрослым же ничего не оставалось делать, как в ответ на его выходки переглядываться между собой и недовольно качать головами. Но особенно шалал любил прихвастнуть своей необычайной смелостью и отсутствием какого-либо страха. То, по его словам, он несколько раз ночевал на кладбище, то прогонял волка, то однажды чуть ли не задушил медведя, который еле успел от него ноги унести. Вот только откуда в наших краях было взяться медведям, недоумевали не только мы, но и взрослые. «Хе-хей, ну и фантазия!» Говорили, посмеиваясь ему вслед наши сельчане, «Видь соврет ты глазом не моргнет, а? хе, -хе А Шалалу было все нипочем. После очередной порции вранья он, посвистывая, прогуливался по деревне и все норовил оказаться у источника, куда, прихватив с собой кувшины, стекались по вечерам наши девушки. И тут Шалал расходился вовсю. Приняв горделивую осанку, он начинал что-то рассказывать так громко, что те могли расслышать каждое его слово. Он не был женат, хотя и был старше нас на несколько лет. Его отец много раз пытался сосватать ему какую-нибудь девушку, причем не только из нашей, но и из соседних деревень, но безуспешно. «Кто, зная его, выдал бы свою дочь за такого хвостуна?» А он, оказывается, уже давно был влюблен в одну девушку из нашей деревни и пользовался любым случаем, лишь бы оказаться поблизости от ее дома. При этом Шалал всегда старался собирать вокруг себя небольшую компанию ребят, среди которых чувствовал себя более уверенно, но все его попытки обратить на себя хоть малейшее ее внимание были напрасны. Она упорно не замечала шалала и проходила мимо него, как мимо пустого места. Но шалал не унимался. В очередной раз, примкнув к нашей компании, он так нас заговорил, что мы сами того не заметили, как опять очутились у ее дома. Нарочито громким голосом он стал нас поучать, как, мол, человек может в одиночку одолеть медведя. «Но ведь в наших краях медведи не водятся», — возразил один. «Как это не водятся? А ну-ка попробуй сунуться в глубь черных лесов. Сам увидишь, есть там медведи или нет. Тот год, когда я был еще маленьким, и его понесло». «Разглагольствуя описывая свои очередные подвиги, он не переставал краем глаза поглядывать на дом той девушки. И тут мы заметили, как из дверей вышла она вместе с двумя своими подружками и направилась прямо в нашу сторону. Шалал, увидев это, воодушевился еще больше». Пытаясь скрыть внутреннее волнение, он невольно повысил голос и стал усиленно и наигранно жестикулировать. Но хвостун старался напрасно. Поравнявшись с нами, та девушка, в которую он был влюблен, нарочно, громко и презрительно бросила на ходу. Фу! И ее подружки прыснули со смеху. Не удержались и мы, и разразились громким хохотом. Не смеялся только шалал. Так резко и жестоко оборванный на полусловие он совсем растерялся и лишь молча таращился вслед уходящим девушкам, которые, не переставая посмеиваться, несколько раз оглянулись на незадачливую хвастунишку. Однако оцепенение шалала длилось недолго. Как только девушки скрылись из виду, он опять, как ни в чем не бывало, продолжил нести околесицу. Но этот эпизод нас так развеселил, что мы уже не могли спокойно выслушивать его брехню и, перемигиваясь, откровенно хихикали прямо ему в лицо. Наконец, поняв, что над ним просто издеваются, Шавал пристыженно убрался во свояси. «Ну и наглец!» — покачивая головой, сказал один из нас. «Ни стыда, ни совести. Будь любой другой на его месте, от стыда бы сквозь землю провалился, а ему все нипочем». «Нет, так нельзя. Надо бы его проучить». И повернулся к нам. «Согласны?» В нас проснулся азарт. Каждому из нашей компании до смерти надоело хвостовство шалала. И в тот же день мы решили, что должны хорошенько его проучить. Но сделать это было не так-то просто, потому что именно из-за него в нашей деревне то и дело возникали стычки между мужчинами из его рода, а их было большинство, и они, ясное дело, защищали своего, и мужчинами из других родов, которым выходки шалола порядком надоели». И чтобы не допустить очередного скандала между соседями, мы решили сделать так, чтобы ни одна живая душа, кроме нас, об этом не узнала. Как решили, так и сделали. А дело было так». Дом отца Шалала был на самом краю деревни, недалеко от кладбища. Мимо него протекал ручей, водой которого вся деревня по очереди поливала свои огороды. Мы узнали день, когда должна была подойти очередь их семьи пустить воду на свои картофельные грядки и составили наш коварный план. Тот вечер все складывалось для нас как нельзя удачно. Никого, кроме шалала и его мачехи Шарбат, не было дома. Его братья уехали в город на заработки, а отец был на мельнице и к тому времени пока еще не вернулся. Как только стемнело, мы всей компанией направились к кладбищу и спрятались среди надгробных камней. Наблюдая за домом шалала, мы терпеливо ждали, когда он появится». И ему надо было пройти через могилы, дойти до источника и направить воду на свой огород. Ждать пришлось долго. В конце концов шалол вышел, прикрыл за собой дверь, деловито взгромоздил лопату себе на плечо и беззаботно посвистывая направился к ручью. «Мы же не двигались с места, потому что еще заранее решили сперва дать ему возможность пустить воду, а уж только потом сделать все, что задумали». Тем временем шалал приблизился к кладбищу и несколько раз с опаской посмотрел в сторону могил. Он уже не насвистывал, как пару минут назад, а лопату держал обеими руками так крепко, как будто собирался со всего размаху огреть ей у кого-то по голове. Не заметив нас, он прошел мимо и поспешил к источнику. Пока он возился, направляя воду на свой огород, мы быстренько стащили с себя верхнюю одежду и остались в нижнем белье, в рубашках и штанах белого цвета. Притаившись за могильными камнями, мы с нетерпением ждали возвращения шалала. И, наконец, он появился». «В эту черную ночь мы все как один в белом, с диким криком и воем повыскакивали из своих укрытий и устроили настоящую оргию. Прыгали друг на друга, размахивали руками, кувыркались и бегали, описывая круги. Шалал же в первый момент, остолбенев, чуть не лишился рассудка». Отшвырнув в сторону лопату, он с воплями и криками бросился на утек. Как он улепетывал! Он одирал так, что только пятки сверкали. Ни разу так и не оглянувшись назад, он за несколько секунд оказался у порога своего дома и с криком «Шарбат, они меня задушили!» пулей влетел внутрь и захлопнул дверь. Мы рванули к могильным камням, где оставили наши одежды и быстро натянули их на себя. Пока мы одевались, шарбат вышла из дома, немного постояла, посмотрела в сторону кладбища и недовольно пожав плечами, зашла обратно. Но ну, мы, выйдя из наших укрытий и давясь со смеху, двинулись обратно в деревню, предусмотрительно выбрав другую дорогу, чтобы нас случайно не заметили из дома шалала. Смакуя подробности этой сцены и передразнивая напуганного нами до смерти лгунишку, мы долго не унимались. «Ну что, получил свое? Дали тебе по мозгам давно бы! Будешь еще хвастаться, врунишка!» Ха -ха -ха — повторяли мы и смеялись. Вот так, не переставая отпускать шуточки и вспоминая нашу маленькую месть во всех деталях, мы и не заметили, как подошли к окрайней деревни Но перед тем, как разойтись, мы еще раз поклялись друг другу, что ни одна живая душа не узнает о том, что случилось в эту ночь, и разбрелись по домам. Наутро шарбат, как обычно, пошла за водой и у источника рассказала женщинам о том, что этой ночью шалалу встретились привидения, которые его чуть не задушили. Все стали переглядываться, кусать губы от смеха, некоторые и вовсе отворачивались не в силах скрыть свои улыбки. Ясное дело, никто ей не поверил, но по всей деревне моментально разнеслась молва о встрече шалала с привидениями. «Сам же шалал в тот день так и не вышел из дому. Говорят, заболел бедняга от ночного потрясения». Но наша компания, проучившая шалала, собралась и в тот же день под предлогом сбора съедобных трав отправилась за деревню посмотреть на тот самый огород, который должен был полить этой ночью наш хвостом. Какой там огород? От него ничего не осталось. Оказывается, вода, которую шалал так и не перекрыл, шла всю ночь». Она размыла грядки и разворотила все клубни. От картофеля ничего не осталось. С того самого дня, вернее, с той самой ночи, шалала словно подменили. Больше никто и никогда не слышал от него ни слова лжи. А если при нем вдруг случайно заходил разговор о привидениях, надо было видеть, как он начинал бледнеть, теряться, выкатываться с глаза и растерянно таращиться на рассказчика. «Дай бог здоровья привидениям! Ведь если бы не они, конца краю его врагам не было бы!» Очень часто повторяли в отсутствии шалала сельчанин И все посмеивались. 1982 год Уважаемые слушатели, расскажите, пожалуйста, в комментариях какие-нибудь веселые примеры розыгрыша, которые были в вашей жизни, или вы их слышали. Да и вообще, любой комментарий, хотя бы из пяти слов, очень помогает продвижению творчества. За это огромное вам спасибо. «Всегда с огромной любовью и уважением к слушателю», читал актер Костя Суханов.